Глава 12. Гарриет. Май 1946 года. Гарриет Уотерхаус сидела за маленьким столиком в их с Джейкобом спальне в поместье Норткот и наблюдала, как встаёт солнце. Она оглянулась и посмотрела на пустое кресло у камина, где обычно спал Джейкоб, обернув своё исхудавшее тело в старое шерстяное одеяло. Там в тусклом свете тлеющих углей он проводил снова и снова ужасные ночи. Он перестал проявлять к ней привязанность и приходить в её постель за утешением. Лишь изредка ему хотелось секса, и тогда он брал всё, что хотел, не обращая на неё никакого внимания. Последний раз это случилось неделю назад, когда он разбудил её, лёг на неё сверху, стянул с неё бельё, пока она была ещё в полудрёме, вошёл в неё так сильно, что ей стало больно, и несколько минут дышал ей в лицо перегаром от виски, пока не был удовлетворён. Теперь она была не его женой, а всего лишь предметом, который можно было использовать, когда он был пьян. Однако прошлой ночью всё было не так. Гарри потёрла уставшие глаза и, задержав взгляд на кровати, на которой её муж никогда не спал вместе с ней, достала из-под матраса дневник в кожаном переплёте. Открыв его, она наткнулась на запись, сделанную в первый день их пребывания в поместье Нордкот, когда они только-только протащили свои чемоданы по длинной подъездной дорожке и позвонили в колокольчик у входа для слуг. День подарков 26 декабря 1945 года. «Дорогой дневник. Я пишу эти строки в пристройке для слуг особняка Норкот, где мы проводим нашу первую ночь. Я устроилась камеристкой хозяйки дома, миссис Бартон. Джейкоб будет помощником садовника. Моё собеседование с миссис Бартон проходило в огромном кабинете, который, кажется, принадлежал не ей». «Похоже, её ничуть не интересовали мои способности, а больше всего она была озабочена моим умением хранить секреты. Я предпочитаю работать на пожилых женщин, хотя с ними иногда бывает так непросто из-за их упрямства. Они уже повидали мир и отлично знают, кто они такие». Сесилии Бартон, напротив, едва исполнилось двадцать. Она потрясающе красива, словно только распустившийся бутон розы. Замуж она вышла недавно и весьма опасается того мира, в котором оказалась. Говорит она довольно быстро, перескакивая в разговоре с тем и на тему, а её большие зелёные улыбающиеся глаза смотрят на меня так пристально, что я не решаюсь моргнуть. Когда разговариваешь с ней, чувствуешь себя так тепло, что стоит ей отвлечься на что-то другое и забыть о собеседнике, это случается довольно часто, ты чувствуешь себя таким покинутым. В какой-то момент её муж, который, судя по всему, намного старше её, зашёл забрать какие-то бумаги. Она бросилась к нему, и я просто не знала, чем себя занять, пока они обсуждали какие-то энциклопедии. Он очень красивый мужчина, высокий и светловолосый. Говорил и двигался он медленно, взгляд у него был проницательный, и ещё он делал длинные паузы между хорошо продуманными предложениями. Она так дразнила его и носилась вокруг, что у него, наверное, закружилась голова. К тому моменту, как он вышел из комнаты, он уже был согласен на всё, о чём бы она только не попросила. Судя по тому, как она ведёт себя рядом с ним, она вышла замуж по любви, однако, к несчастью для неё, от миссис Бартон ожидает очень и очень многого. Ей придётся играть роль преданной жены и радушной хозяйки. Она должна будет развлекать высокопоставленных лиц и политиков в своём невероятно роскошном доме. Не успела я пробыть рядом с ней пяти минут, как она призналась мне, что ей нужна поддержка в её новом положении, и что семья мужа уже дала ей понять, что она ему не подходит». Я даже не была уверена, смогу ли взять на себя роль компаньонки, но смело сказала ей, что со временем она почувствует себя увереннее, а принимать чужие слова так близко к сердцу совершенно не стоит. Когда я вышла, собеседование с миссис Бартон ждали ещё две юные леди. Камеристка — это самая востребованная в нашей сфере должность, однако она требует большого жизненного опыта. Нужно заботиться об одежде хозяйки и её драгоценностях, подбирать ей гардероб, ухаживать за её волосами, общаться с портными. Все мечтают о роли камеристки. Ей достаются лучшие чаевые и износившиеся платья, а из всех слуг только она одна разговаривает с госпожой. Вернувшись поздно вечером с бала, хозяйка дома может поведать ей все свои секреты. Камеристка — единственный человек, которому известно абсолютно всё, но в этом-то и заключается опасность. Есть в манерах миссис Бартон что-то странное, словно вся эта новая жизнь ей совсем не по плечу. Кажется, её это не очень беспокоит, но я уже работала в роскошных домах вроде этого, и, боюсь, в нём могут таиться злые силы, желающие подчинить себе её такую прелестную, но наивную натуру. Гарри тяжело вздохнула и опустила глаза на страницы своего дневника, с тоской вспоминая свою жизнь с мисс Кларой и мисс Этель. Работа там была тяжёлой, но их дом хранил в своих стенах тепло и искреннюю любовь, которую она чувствовала всей душой. Поместье Норткот напротив, казалось ей кладбищем. Она почувствовала это в первый же день, когда шла по его каменным коридорам, В доме царила тревожная атмосфера. Слуги двигались быстро, стараясь не привлекать к себе внимания. В доме было холодно и неуютно. Повсюду стоял странный затхлый запах, и, несмотря на то, как тактично вели себя хозяева во время собеседования, в их голосах чувствовалось напряжение, которое, казалось, было вызвано отсутствием уважения к Сесилии. Да, это был георгианский особняк, и в каждой комнате был установлен камин или стояла ваза с цветами. Но всё же этому месту не хватало тепла и домашнего уюта. Казалось, в нём дышало чьё-то заразительное недовольство. Гарриет взяла ручку и начала писать. «Дорогой дневник, вот уже пять месяцев прошло с тех пор, как я стала камеристкой миссис Бартон в поместье Нордкотт. И несмотря на огромные размеры этого дома и 24 человека-прислуги, «Кажется, словно это всего лишь крохотная лодочка в море, охваченном свирепым штормом. Миссис Бартон — это самая необычная хозяйка, на которую я когда-либо работала. В ней нет ни капли снобизма, и, похоже, она совершенно безразлична к классовым различиям. Она довольно категорична в своей симпатии или антипатии к людям, вне зависимости от их происхождения, но ко мне, как и ко всем слугам, относится с крайней заботливостью. Она в крайней степени не и часто рассказывает мне такие вещи о себе и своем муже, что мне хочется провалиться под землю от смущения. Чарльз часто возвращается с прогулок верхом в тот момент, когда я занимаюсь пошивом платья или набираю ванну, и дает понять, о чем он думал весь день. Я едва успеваю выйти из комнаты, а они уже лежат на кровати в раздетом виде. и я тут же спешу удалиться, нередко спотыкаясь о его сапоги для езды. Однако мою хозяйку очень беспокоит то, что, несмотря на огромное количество времени, которое они проводят в ухаживаниях друг за другом, у неё всё ещё нет ребёнка. Она каждый день спрашивает меня о моей бездетности, и хотя я стараюсь не делиться с ней лишними подробностями, она стала мне невероятно дорога, и я не хочу ей лгать. Когда я рассказала ей о своем последнем выкидыше, она расплакалась и очень долго прижимала меня к груди. Я родом из семьи, где знаки привязанности ограничивались рукопожатиями, поэтому страсть Сесилии обниматься с людьми — это то, к чему мне еще предстоит привыкнуть. Я настаиваю на том, что у нее прекрасное здоровье, и что она непременно забеременеет, когда придет время, и что я буду больше всех суетиться вокруг нее, когда это случится, и все это снова доводит ее до слез. Она очень любит расспрашивать меня о Джейкобе, и я знаю, что она проводит много времени, разговаривая с ним о войне. то, что он пережил, разрывает ей сердце, и хотя я благодарна ей за заботу, меня беспокоит, что другие слуги порой замечают их за разговором. Я знаю, что ее сердце чисто, что Сесилия всей душой любит своего мужа, но в поместье Нордкот орудуют темные силы. Есть те, кому не нравится, как Сесилия управляет домом, и они желают ей зла». Эти тёмные силы — две сестры Чарльза Бартона, Джейн и Маргарет. И хотя Сесилия заставляет меня от души смеяться, изображая, как они едят, словно свиньи из корыта, они просят меня помочь им втиснуть их огромные телеса в слишком маленькие для них платья. Эти две женщины вызывают у меня сильную тревогу. Я слышала их разговоры. Сесилия и понятия не имеет, как сильно они её ненавидят. Их власть над Чарльзом меня очень беспокоит, но, увы, они ему родная кровь. Помимо того, сёстры имеют огромное влияние и на слуг, некоторые из которых проработали на их семью всю жизнь. Несмотря на искреннюю доброжелательность, с которой Сесилия обращается к своим слугам, некоторые воспринимают её симпатию как слабость. Роль хозяйки заключается в том, чтобы быть сильной и строгой со своей прислугой, не обращаться с ней жестоко, а внушать к себе уважение. К сожалению, в Сесилии отсутствует эта черта, а её дружелюбие приводит только к тому, что в комнатах слуг ей перемывают все косточки. Я делаю замечания тем, кого застаю за этим занятием, но понимаю, что сёстры Бартон поощряют подобное поведение, поэтому не могу ничего с этим поделать. Им кажется, что она посмешище, игрушка для их довольно незрелого брата. годная только на то время, пока он не найдёт себе более подходящую жену. И пока Сесилия не забеременеет и не родит мужа-наследника, ей не удастся укрепить своё положение в доме. Я замечаю, что мистер Бартон постепенно улавливает все эти секреты и недомолвки. Он, конечно же, зарекомендовал мне своих сестёр как крайне грозных созданий, но признался и в том, что женщины всегда заправляли его жизнью, и он к этому привык. «Я понимаю, что мистер Бартон женился по любви, желая привнести в свою жизнь немного нежности. Но, к сожалению, наивная и беззаботная девушка, едва ли повидавшая жизнь, не лучшим образом подходит на роль хозяйки, которая решила бы все вопросы в поместье Нордкот, пока Чарльз проводит свои дни, охотясь и разъезжая в спортивных автомобилях». Что касается Джейкоба, В промежутках между вспышками ярости он полностью отстраняется от меня. Он больше не рассказывает мне о преследующих его демонах войны, но продолжает говорить во сне, и потому я знаю, что кошмары все еще мучают его. Каждый вечер он сидит у камина и пьет виски, пока не заснет, но никогда не ложится в нашу постель. Мистер Бартон кажется очень доволен им, в основном потому, что Джейкоб никогда не отдыхает. «Мой муж убежден, что немцы пытаются проникнуть на участок и одержим мыслью о том, что сад напичкан минами, ловушками, а в доме каждый разговор Бартонов прослушивается опасными радиоволнами. Я окажусь ему невидимкой. Когда я пытаюсь заговорить с ним, он просто смотрит сквозь меня. Однако в Сесилии Бартон он, похоже, нашел родственную душу. Я не раз видела, как они разговаривают в саду, вот и сейчас я наблюдаю за ними из окна». Заметив меня, Сесилия весело машет мне рукой, а Джейкоб смотрит на неё так же, как когда-то смотрел на меня ещё до войны. «Могу я попросить тебя помочь мне с этой проклятой застёжкой, дорогуша?» Гарриет, закончив с дневником, села шить у французских окон, наблюдая, как Сесилия и Джейкоб оживлённо разговаривают друг с другом на территории. Услышав голос Джейн, одной из сестёр Чарльза, Гарриет повернулась к открытой двери супружеской спальни. «Конечно, мэм. Ты такое чудо, Гарриет. Все так довольны твоей работой здесь», произнесла Джейн с улыбкой, которой Гарриет предпочитала не доверять. «Спасибо, мэм». Пока Гарриет боролась за застёжкой на воротнике платья Джейн, у неё сводило живот от отвращения. В отличие от Сесилии, у которой была фарфоровая кожа, кожа Джейн была похожа на шкурку ящерицы, вечно покрытую плёнкой пота, а когда она говорила, над её верхней губой шевелился заметный пушок. Даже целиком сосредоточившись на воротнике, Гарриетт могла догадаться, что Джейн наблюдает за Сисилией и Джейкобом. «Сесилия чувствовала себя совершенно потерянной до твоего приезда в Нордкот. Ты просто творишь с ней чудеса. «И твой муж тоже», — заметила Джейн, глядя вниз на Джейкоба и Сесилию, которая только что протянула руку и коснулась его плеча. Начинался дождь, и одна из служанок уже бежала через сад, но они продолжали стоять на месте, ничего не замечая. Джейн повернулась к Гарриет и улыбнулась, обнажая свои слегка пожелтевшие зубы. «Должна отдать тебе должное, муки ревности тебе незнакомы, ты действительно хорошая служанка». Гарриет почувствовала, как от резкого страха сердце сжалось у неё в груди. Джейн ясно дала понять, что поведение Сесилии и Джейкоба было замечено. «Мэм», — кивнула Гарриет, закончив работу и делая реверанс, отчаянно пытаясь выбраться из ловушки, в которую Джейн пыталась её заманить. «Нужно ли вам что-нибудь ещё? Нет, это всё, спасибо». Джейн на мгновение дотронулась до руки Гарриет, а затем медленно вышла из комнаты. Гарет кивнула, не в силах говорить, из-за подступивших горлу слёз. Она быстро натянула пальто и сапоги и выбежала под дождь. Сесилия и Джейкоб исчезли. Гарет побежала к хозяйственным постройкам, зовя мужа по имени, пока в конце концов не нашла его на сеновале в старом амбаре. — Что ты здесь делаешь? — спросила она, задыхаясь и кутаясь в пальто от холода. — Теперь я буду спать здесь, — ответил он совершенно серьёзно. — Я не могу находиться в доме. Она посмотрела на его растрёпанные волосы, грязную и мокрую одежду и схудавшее лицо. Джейка, о чём ты?» «Дом прослушивается. Немцы следят за нами. Я видел их в городе. Это те самые, что хотели убить нас в Нормандии. Они проследили за мной. Теперь я должен спать здесь. Так я буду готов, когда они объявятся». Гарри закрыла рот рукой, не зная, как сдержать слёзы, и сделала несколько вдохов в тщетной попытке успокоиться. «Джейкоб, ты не можешь оставаться здесь, ты заболеешь от сырости. А когда наступит зима, ты же умрёшь от холода. Ты этому будешь только рада», — просто сказал он, подняв на неё глаза. «Джейкоб, о чём ты? Я люблю тебя. Я бы никогда не хотела, чтобы с тобой что-то случилось. Ты с ними заодно. Я видел, как ты с ними в городе, с теми, кто следит за мной. Ты хотела, чтобы я пошёл на войну, иначе ты бы меня не отпустила». «Джейкоб!» «Я никогда не хотела, чтобы ты шёл на войну. Ты мой муж, я люблю тебя. Если тебе здесь не нравится, давай уедем. Как мы сможем завести ребёнка, если мы даже не спим в одной постели?» Джейкоб хмуро уставился на неё, затем встал и сделал к ней несколько шагов. От него сильно пахло алкоголем. «Почему всё, чего ты хочешь, — это завести ребёнка? Хочешь родить сына, которого отправят погибать на следующей войне?» «Или дочь, которая будет жить в рабстве, как ты?» Джейкоб замолчал, а потом, сощурившись, подошёл ещё ближе. «Ребёнка нет и не будет, потому что между нами нет любви. Ты мечтаешь только о том, чтобы за мной пришли и забрали отсюда. Ты хочешь от меня избавиться. Я же вижу, как ты смотришь на меня». «Джейкоб, это неправда». Гарри шагнула вперёд и протянула руку, но Джейкоб стряхнул её с плеча. «Я люблю тебя». Я бы сделала все, чтобы вернуться назад и снова быть счастливой. Если бы ты мог хоть на миг отвести взгляд от Сесилии, ты бы это понял». В вспышке ярости он замахнулся и дал ей пощечину. Она попыталась устоять на ногах, но удар был так силен, что она оступилась и, не имея возможности за что-либо ухватиться, неловко упала, задев дверь амбара. висок которым она ударилась о металлическую скобу засова, пронзила острая боль, в ушах застучал пульс. Пошатываясь, она ошеломлённо поднялась на ноги, прикрывая голову ладонью, и поняла, что сквозь её пальцы сочилась кровь. Гаррид взглянула на Джейкоба, который смотрел на неё холодными, как сталь, глазами, в которых не было ни раскаяния, ни беспокойства. Когда он начал приближаться к ней... Она в ужасе отшатнулась, боясь, что он ударит ее снова. Но вместо этого он всего лишь прошел мимо, и на его лице была едва заметна улыбка удовлетворения, словно он был рад, наконец, преподать урок, отбившийся от рук жене. Гарриет усвоила этот урок. Когда капли крови оросили бледное сено на полу амбара, Гарриет с полной уверенностью осознала, что их любви больше нет. Что Джейкоб, которого она знала, умер на пляжах Нормандии и никогда к ней не вернется. А если ее возлюбленный был мертв, то была мертва и надежда на то, что она когда-либо станет матерью.